Глава 29. -я. Интерлюдия. На страже измерения. Что ж, прошло еще несколько дней, прежде чем начальство наконец-то соизволило сообщить группе Бис, что она отстраняется от дела Бурного. Да и то, как сказать, отстранение не было отстранением в полном смысле этого слова. Использовалась часто практикуемая в спецслужбах смена плана. Все очень просто. Вначале дело расследует одна команда, но дело затягивается, и у команды, как и у всех людей на свете, замыливаются глаза. Тогда команда уходит на второй план, а на первый план выходит новая, со свежим, еще не замыленным взглядом. Предполагается, что когда устанет и вторая команда, первая вернется на главенствующие позиции – до тех же пор она может расследовать, но тихо, без особых полномочий и не мешая своим коллегам. «Чушь!» Кирилл поморщился, когда Алина пересказывала ему диалог с начальством. «Они перестали доверять нам. Все эти события, некромант, война внизу, все это всколыхнуло в них паранойю 80-го уровня». «Да». Согласилась Алина. Но они не посмели сказать нам это в лицо. Есть все же свои плюсы в том, чтобы быть лучшей оперативной командой в России. Так это и было. Большинство других агентов просто объявили бы, что они не при делах, и отправили бы их куда подальше. Но начальство, конечно, было начальством, со властью и всеми полномочиями. А команда БИС была легендарной командой БИС, и все это понимали. Запретить им что-то можно, вот только зачем портить отношения с искателями такого уровня, недалеко ушедшими от ССС рангов? «Ну, совсем красного света нам не дали», — подтвердила Юля. «Так что планов мы, похоже, не меняем». «Не меняем», — Алина кивнула. Лернова ждёт нас в лаборатории Яблока Ньютона. ДМК, конечно, узнает, что мы там были, но в этом отстранении есть и свои плюсы. Всегда можно отделаться краткой отпиской о том, что мы отрабатываем побочные версии. За окном лил дождь, как из ведра, создавая унылое настроение, и доктор Лернова встретила их только внутри здания, не желая выходить наружу. Вокруг кипела работа. Сами лаборатории были закрыты, но агентам по пути постоянно попадались сосредоточенные идущие куда-то ученые в белых халатах. Слышались всякие загадочные шумы из-за дверей. Так что было видно, в яблоке Ньютона людям есть чем заняться. «Я рада, что департамент заинтересовался нашими разработками». — заявляла по пути доктор Лернова. Высокая седоватая женщина за 50 в крупных роговых очках. «Рады?» — удивился Малик, поглядев на нее. «Разве вы здесь в Яблоке не отделились от ДМК, чтобы не иметь с ними дел?» «Некоторые, да», — кивнула Лернова. «Но есть другие. Просто в ДМК нам не давали творческой свободы». «Мы хотели делать одно, а нас кидали на другое. Итак, знаете, хотелось просто встать и заявить, я тут ученый, я знаю, что будет полезнее для страны. Зачем изобретать очередной бесполезный электровеник, если можно совершить потрясающее открытие, которое все изменит к лучшему?» «И вы ушли из ДМК, чтобы изобретать то, что хотите изобретать сами?» — уточнила Алина. «Да, потому-то так и ценно на внимание со стороны департамента. Он как бы признает, что был неправ, что моя идея была не чушью и не чем-то лишним, а полезной, практичной вещью, которая только понадобилась им, а у меня уже все готово». «Ой!» Лернова спохватилась. «Я надеюсь, что не обидела вас этими разговорами». «Обидеть нас? О нет, у нас колоссальный опыт общения с по-настоящему бестактными личностями. Нас непросто обидеть». Кирилл выразительно поглядел на Антона. Тот исхитрился и незаметно от Лерновой показал ему средний палец. «К тому же мы тут не по заданию, Дэмка» призналась Алина. «А, ну, не совсем частным образом, но все-таки по своей инициативе». Они как раз дошли до лаборатории, и Лернова открыла дверь электронной карточкой. «Чаю?» – предложила она, ведя гостей в ту часть лаборатории, которая была оборудована под маленькую комнатку отдыха. «Можно?» – согласилась Алина. «А пока расскажите нам побольше об этой установке». «Наш мир есть единая грань многомерного пространства», — с готовностью отозвалась Лернова, стоя чайник. Похоже, свою тему она любила всем сердцем и, найдя благодарные уши, окучивала их крепко и надолго. «Пространство это сложно», — И главное отличие от евклидовой геометрии тут заключается в том, что все грани примыкают ко всем граням одновременно. Другими словами, из любого мира можно попасть в любой мир. «Кажется, мы пока попадать никуда не научились», — хмыкнул Антон. «Да, но это лишь пока», — искренне возмутилась Лернова. «Мы сидим в комнате без двери». За ее пределами бушует целая вселенная, и когда мы наконец-то пробурим дверь, она станет нашим домом по праву. «Жаль, что топора в комнате нет», — пробормотал Антон еле слышно. «Он есть снаружи», — тем же тоном добавил Кирилл. «Однако мы уже изобрели обратное средство — изоляцию мира». «На случай, если снаружи таится что-то опасное или злое». «Изобрели?» — ухватилась за это слово Алина. «Так система уже работает?» «Разумеется, у нас не было шанса проверить, но с точки зрения датчиков и показаний все цифры сказали да». «А врата?» Юля взяла у Лерновой чашку с горячим чаем и благодарно кивнула. Они продолжают открываться. Изначально эта установка и должна была избавить нас от врат. Помрачнев лицом, кивнула Лернова. Но цифры показали, что врата генерируются изнутри, а не снаружи. То есть что-то или кто-то в нашем мире открывает их? Насторожилась Алина. «Ну, вряд ли это кто-то. Скорее, некая стихийная сила, часть природы. Возможно, это было в нашем мире всегда. Просто некий триггер активизировал его». Лернову грозило снова унести в ее любимую стихию. Стихию научных терминов и умных рассуждений. «Тогда что делает установка?» – поспешила прервать ее словоизлияние Алина. «Она... она покрывает наш мир пленкой, непроницаемой снаружи. Изнутри ее можно расковырять, то есть открыть врата, но дыра затянется. Снаружи же она совершенно неуязвима». «Откуда такая уверенность?» — не поверил Малик, «Мы не знаем, что за создания населяют иные грани. Может, среди них есть такие...» которые покажутся нам всемогущими богами. Что, если для них такая ваша защита окажется действительно непрочнее полиэтиленовой пленки, которую можно легко проткнуть пальцем?» «Ну, риск всегда остается», — кивнула Лернова. «Но наши исследования, основанные на данных изврат, постановили...» В иных реальностях преимущественно те же самые законы физики, что и у нас. Преимущественно? Исключение составлял один случай из трех с половиной тысяч, так что... Метрован тоже пытались защитить от открытия врат. Задумчиво протянул Антон, отказавшийся от чая. И защитили. Сколько лет мы жили с уверенностью, что защита — это железно, что никто и ничто ее не нарушит. А потом раз — и вся наша уверенность уже с веселым визгом сливается в унитаз. «Антон!» — Алина поглядела на целителя. Строго говоря, информация о вратах метро была закрытой, без грифа совершенно секретно, но не рекомендующейся к распространению. — Что? — Антон пожал плечами. — Говорю, как есть. — Правильно, — кивнула Лернова. — Это все потому, что метро защищали маги, а наша разработка — это на все сто процентов наука, без малейших примесей всяких ахалай-махалай и абракадабра. — Маги совсем не так колдуют. — Искренне опешив, возмутился Антон. Возможно. И тем не менее, магия, хоть и приходится признать ее реальность, не изучена по-настоящему. Знания о ней отрывочны. Открывается она только тем, кому повезет. И даже набор качеств, присущий каждому магу, уникален для каждой отдельной личности. Вы, кажется, умеете исцелять, но кроме этого ни на что не способны. Давно меня так не унижали, еле слышно заметил Антон. Зато другие маги способны кидаться огненными шарами или сворачивать в трубочку пространства, но не смогут залечить и царапину, закончила Лернова. Свернутая в трубочку пространства, кивнула Алина. Это ведь уже нарушение законов физики. Нет. — возмутилась Лернова. — Это просто ее наименее изученная часть. — Что произойдет, если включить вашу установку? Кроме прямого действия, есть еще какие-то побочные эффекты, — уточнила Алина. — Черт! Все, что нужно сделать, включить эту штуку, — подумала она. Версия с иномировым гостем подтверждалась. Прежде чем их отстранили, аналитический отдел скинул им еще одну интересную деталь – интернет-запросы. Некромант шарился по интернету совершенно случайно, включая все новости подряд и запоем читая информацию обо всем на свете. Он действительно использовал Википедию как энциклопедию, читая сотни разных статей. Кто так делает? Разве что тот кто является новичком в этом мире и хочет узнать о нем побольше. «Никаких побочных эффектов», — с гордостью заявила Лернова. «Жители нашего мира ничего не заметят. Жители других миров, вероятно, тоже, если только не захотят заглянуть к нам». «Хорошо», — кивнула Алина. «А если я попрошу включить установку?» и какое-то время держать ее включенной. У вас есть такие полномочия?» «Более чем», — кивнула Лернова. «Я руководитель проекта. Разве что придется поговорить с начальником Яблока Ньютона о выделении средств на такое масштабное потребление энергии». Алина вздохнула и отставила чашку. «Ладно, скажу прямо». «Нам нужно, чтобы вы это сделали. Департаменту нужно. Для отработки одной версии». «Это же прекрасно!» — глаза ученые загорелись. «На какой срок?» «Этого мы пока точно сказать не можем», — пожала плечами Алина. «До тех пор, пока та версия не будет подтверждена или опровергнута. После чего...» «Дальше все решится по итогам». Слушайте, заговорила Лернова, еле сдерживая научный восторг. Конечно, это все займет время да разрешения, уточнения деталей, но я могу сначала включить установку, а уже потом идти и выбивать разрешение. Включить ее на полдня я спокойно имею право без всяких санкций. Хорошо, согласилась Алина. Включайте